Глава девятая. Биль. Прошел месяц со дня нашего последнего разговора с Мартином. Он был в длительной командировке от редакции, разъезжал по городам и поселкам периферии. Сейчас он, задрав ноги, лежит у меня на диване. Ночь. Электричество ночью в отеле нет. Светят лишь пылающие дрова в камине и свечи в канделябрах. Мартин встает, берет один из них в руки, и свет падает на его похудевшее небритое лицо. «Древняя штучка», — говорит он, ставя канделябр на камин. Чур рассказывать тебе первому?» «Мне действительно рассказывать первому, так мы условились еще до отъезда Мартина. А рассказать есть о чем?» Например, о популистской конференции в Удвиле, сменившей главу партии. Прошел Вендел, как и предполагалось, не очень охотно поддержанный фермерами. Но все-таки прошел, сказалось влияние стила в партийных верхах и тактика «Сити Ньюс, купленной Венделом у ее владельцев. Предвыборная кампания уже началась, и хотя в Сенате все пока оставалось по-прежнему, но повсюду говорили о Билли, который вот-вот будет принят Сенатом. «А как относится к Билю Стил? – спрашивает Мартин. «И, кстати, что ты у него делаешь?» «Ничего, должность фиктивная. Знакомлюсь с окружающими его людьми?» «Именно то, что мне и нужно. А к Билю он относится отрицательно. Вероятно, будет голосовать против». Я передал ему слова Уэнделла, но он промолчал. «В правительстве, думаю, единого мнения нет». Скажи мне, наконец, где Сенат и где правительство, и что есть что? Что есть что просто и схематично. В Сенате 62 места. Победившая партия образует кабинет министров, по секретарей, глава партии, он же премьер-министр, одновременно ведущий государственной собственностью, казной, железными дорогами, рудниками. Четверо остальных секретарей представляют, кто администрацию города, Кто промышленность и торговлю, кто сельское хозяйство, а кто цеховые организации, по-нашему, профсоюзы. В Сенате они голосуют, в правительстве действуют. Сущность капиталистической системы везде одинакова. А что изменит Биль? Только внесет разлад в систему управления. Значит, комми отколются? Оставь свой жаргон, Мартин, противно слушать. И повторяю, не ищи земных аналогий. Коммунистической партии здесь нет. Рабочее движение только еще приобретает организованный характер. Мешают цехова раздробленность и промышленная отсталость. Но уже нарождается что-то вроде социал-демократии марксистского типа. «Донован», — улыбается Мартин, — «нашел-таки». Я раздумываю, говорить или не говорить Мартину о моих встречах с Донованом. Первая была, пожалуй, наиболее примечательной. Мы стояли у стойки бара, уже без Вендала, критически рассматривая друг друга. «Интересно, чем это я мог заинтересовать вас?» — спросил Донован. Он был серьезен и холоден. «Мне нравится ваше выступление в Сенате», — ответил я. «И мой Биль против цеховой раздробленности? За все цеховое объединение с единой экономической программой?» «Иначе за единый профессиональный союз?» «Несколько непривычно звучит, но можно назвать и так. За него голосовали шесть депутатов из шестидесяти. Будь я в Сенате, я был бы седьмым». «Интересно», — сказал Донован. «Вы газету нашу читаете, конечно, и точку зрения ее разделяете вполне». «Тогда почему вы работаете у Стила?» «Потому что отцы наши были друзьями и участниками сопротивления в 2010 году. Со Стилом мы случайно встретились. Его поразило мое сходство с отцом, предложил работу. Я согласился, предупредив, что я новичок в политике и только пытаюсь ее осмыслить». «Ну и как? Осмыслили? Кое-что». Вендол, например, прогрессивнее стила, так как стимулирует развитие производительных сил, а стил тормозит его. Если я и хотел удивить Донована, как удивил Мердока земными политическими формулировками, то мне это явно не удалось. Донован не удивился, только заметил: Вы обманули стила, Ану, сказав ему, что вы новичок в политике. Я думаю, вы знаете даже больше меня. На другой день, за завтраком в том же сенатском клубе, он мне сказал, «Не экзаменуйте меня, оно. Все, что вы говорите о классовой борьбе, мне уже давно ясно. Но второй революции может и не быть. Не исключено, что мы придем к власти парламентским путем, когда большинство народа наконец поймет необходимость социалистических преобразований». Так рассказывать обо всем этом Мартину или нет? Решаю не рассказывать. Наверняка скажет «пропаганда». А интересует его только Биль, открывающий Мердоку двери в Сенат. Пройдет или не пройдет, гадает он. Мердок не только будет покупать голоса, но он немало получит даром. Подсчитай избирательные ресурсы Мердока. Я объездил по крайней мере два десятка поместья, не считая мелких ферм. Это уже не десятки голосов, а тысячи. Вместе с хозяевами за Мердока будут голосовать и все от них зависящие. А ведь раньше они голосовали за популистов. Откуда же перемены? От страха. Все чем-то напуганы, подавлены, взвинчены и все молчат. За кого голосуете, спрашиваю? За популистов? мнутся? Есть еще время подумать, мямлет один. А может, попробую хлеба с маслом? Намекает другой, да не дерзко намекает, а явно со испугом. Только одна вдова, владелица нескольких тысяч акров земли, была достаточно откровенной. Я всегда голосовала за Стила, но сейчас это мне будет стоить не меньше миллиона франков. А оказывается, к ней заявился бородатый верзила с пистолетом за поясом и объявил в присутствии слуг, что на этот раз не только ей и ее семье, Но и всем арендаторам и слугам придется проголосовать не за стила, а за реставраторов. Нет такой партии, нет так будет. А если она не послушается, так ей запросто спалят на полях всю пшеницу. «Вы, конечно, не напечатаете это в своей газете», — сказала мне мадам-помещица. «Я-то знаю, кому она принадлежит. И Верзилу знаю, и то, что он спалит мне урожай, тоже знаю». Вы, вероятно, встретите его по дороге и поймете, что с таким джентльменом обычно не спорят. Я действительно его встретил. Догадываешься, кто это? Наш друг Чек Пасква. Паскву придется взять под наблюдение. Найди кого-нибудь. Уже нашел. Кого? Луи Ринье. Находка Мартина меня отнюдь не радует. Рискуем мы жизнью мальчишки. Луи даже стрелять не умеет. Что я мог сделать? Оправдывается Мартин. Отыскал он Паскву где-то в кабаке и нанялся в банду, со мной не посоветовался. А Пасква почему-то согласился, хотя и видел, что это жеребенок. Оставил его при себе якобы для поручений. ну и считает, что он нужен Чеку для наблюдений за нами. Маневр Мердека. Значит, он нам не верит, а мы ему, обоюдно. Кстати, серебро до сих пор в его лесной берлоге. Ты уверен? Почти. Слитки в больших количествах не появлялись ни на рынке, ни в ювелирных лавках. Может пустить по следу полицию? Я рассуждаю. Бойль, начальник полиции города, популист, честный, в какой-то мере принципиальный. Но в подчинении у него слишком много подонков, купленных мердоком. Да и не только мердаком. Мартин прав. В городе нарождается что-то вроде мафии. Появляются капиталы, неизвестно, на чем возвращенные, Возникают капиталисты, неизвестно, что производящие. А это на руку Мердеку. Можно, конечно, изъять серебро из его берлоги. Бойль это охотно и даже умело сделает. Но не рано ли? Не лучше ли выбрать более подходящий момент для удара? Тут ты может, помочь Ренье. Но оставлять его у Пасквы рискованно. «Убери его из шайки, Мартин, — говорю я». Мы не имеем права рисковать его жизнью. Если найду, — соглашается Мартин. Спать некогда. В шесть уже оживают сенатские кулуары, и бар гудит от шумной пустопорожней болтовни, из которой я всегда что-то выуживаю. На лестнице толкотня, как на бирже. Пробираясь наверх, встречаю бойля. Начальник полиции стоит в стороне и созерцает происходящее. Во время заседания он будет сидеть со мной, в ложе сенатских чиновников. Амфитеатр — только для сенаторов. «Все еще не нашли серебро, Бойль? Мы с ним на дружеской ноге и обходимся без мсье и без мистера. Кто сейчас интересуется серебром?» — отмахивается он. «Биль и только биль!» А вдруг провалят. «Чудак!» — смеется Бойль и ныряет в какую-то болтающую группку. У Бойля своя информация, думаю, верная. Послушаем других. В коридоре меня останавливает Уэндал. Сейчас вы спросите о Стиле. Улыбаюсь я, не буду. Знаю, что он проголосует против. Многие боятся его выступления. Оно может быть очень резким. А разве вы не знаете точно? Стил со мной не советовался. Но он очень не любит Мердока. Мердок в Сенате менее опасен, чем за его стенами. Обилия ждут и другие. Жизнь, как время, идет вперед, а не стоит на месте. Общество не могут представлять одни аграрии и банкиры. Кто-то отвлекает Вендела и я отправляюсь в ресторан. Стила нахожу одного в дальней кабине за синей портьерой. Перед ним два бокала и бутылка вудвельского красного. Но он не приглашает меня присесть. «Не знал, что вы здесь, Ано, говорит Стил. Я пришел как советник, пока вы меня еще не уволили. С каким советом? Не выступать вообще. Почему? Вы не поведете за собой даже третье сената. И пропустить Мердека? Я повторяю слова Вендела: За стенами сената Мердек более опасен для общества. Сенатский мандат неизбежно умерит его агрессивность. Хуже будет, если хунта Мердека... Силой захватит власть. Что такое хунта, Стил не понимает. Я вижу это по выражению его глаз, поэтому тут же меняю хунту на шайку и добавляю. А в Сенате реставраторов всегда сумеет сдержать разумное большинство. Стил долго не отвечает, и я все жду, не присаживаясь. — Вы знаете, кто выдвинет Биль? наконец спрашивает он. — Слышал Рондель? — Глава партии джентльменов. Человек, проживший на свете столько же, сколько и я. Что заставило его изменить продуманному и пережитому? Я только что слышал от главы вашей партии, Стил. Говорю я, делая ударение на вашей. Жизнь, как время, идет вперед, а не стоит на месте. Должно быть, Рондель это понял. Они хотят расколоть нас. Тихо, но твердо произносит стил. «Отойдут трудовики, уже зашевелились каноники, а главное, конечно, мердок. Перемены? Я против перемен, оно. Люблю все стабильное, прочное, неизменное. Видно, мне пора в отставку, сынок. Могу назвать тебя так, кто бы ты ни был. Ведь мне уже, как и висту, давно за 70, Только уйду после выборов». По Конституции все мои голоса получат те, кому я их отдам. А у меня сто тысяч избирателей, и ни один из них не будет голосовать за Мердока». Я вспоминаю рассказ Мартина, но молчу. Стоит ли огорчать старика, да еще в такой день? А на Мердока можно найти управу. Есть и есть и Бойль. Да и Сити Ньюс вмешается, если понадобится. Словом, отпор Мердоку мы дадим и без стила. Звонит колокол, призывающий членов Сената в зал заседаний. Стил уходит из ресторана. Мне его искренне жаль. Священник, основы веры которого поколеблены. Медленно иду за ним. У входа в ложу мне встречается мердок. Старомодный чинный, улыбка его лучезарна, словно у игрока, крупно выигравшего на скачках. «Радуйтесь», — замечаю я. «Не рано ли?» А вы сомневаетесь, мессиано? Потому я отказался от ваших пяти тысяч. Боюсь, что вы мне уже не нужны. Как советник стила, разумеется. Охотно предлагаю вам тот же пост. Не рано ли? Повторяю я. Я уже присмотрел себе кресло в сенате. Подумайте, Анна, может быть, это окажется выгоднее, чем предложение Венделла. Вы как всегда информированы, Мердок». Но я никому не уйду от стила, тем более сейчас. Поддержать падающего, смеется Мердек. Нет, просто больше свободы действий нигде у меня не будет. То-то вы так часто встречаетесь с Мартином. Пусть имеет в виду, что разглашение редакционных секретов чревато далеко не радужными последствиями. Еще одна улыбка, и он скрывается в ложе. Значит, Мердек знает о моих встречах с Мартином. Откуда? Игра продолжается.